Глава 3. На корабле плыть это не на лошади верхом трястись и не пёхом топать в пыли по щиколотку или вообще по самую маковку, когда ветра нет. Невесомая взвесь с удовольствием поднимается от ног впереди идущих, набивается в нос, заставляет то и дело отплёвываться. Под по лицу течёт, а на него эта пылюга слой за слоем прекрасно налипает. Подсыхает, трескается, отваливается кусочками и тут же налипает снова и снова. И получается похожая на дубовую кору корка, такая же морщинистая и серая. Только нос из нее сучком торчит, да уши оттопыриваются. шлем это на поясе подвешены. А-а-а, еще глаза в понятном прищуре из этой корки проблескивают. Идет на марше колонна. Первые ряды — еще ничего, вольготно дышат, а дальше — все. Последующие шеренги плотно скрыты серым облаком, лишь наконечники копий порой на солнце высверкивают. В общем, пеший переход в сухую безветренную погоду по нашим песчаным дорогам — то еще удовольствие. Это я сейчас не о себе говорю. Мне-то что? Я во главе отряда всегда нахожусь. Хотел похвастаться, что меня эта неприятность с пылью не касается. Да вовремя и одумался. Припомнил переход из Пскова сюда. М да. Тоже тогда довелось вдоволь поглотать этой заразы. Так что еще как касается. Тут же все от направления ветра зависит. Хорошо, когда он в лицо. А когда в спину задувает, то-то и оно. В этом случае все это сомнительное счастье мне достается. Нет, на корабле все-таки лучше. После таких мыслей смотреть на далекую сушу сплошное удовольствие. Кстати, комарья со слепнями здесь тоже нет. Как только поднялся на борт, так сразу старшему перегонной команды приказал рядом со мной находиться. Пока грузились, пока суетились, не до расспросов было. Но как порядок навели да расположились, так и подозвал Григория к себе поближе. Как добрались, Григорий? За сколько дошли? Кого на море или на берегу из чужих видели? Да никого не видели, боярин. Пусто везде. Даже чайки в такую жару не летают. И добрались к назначенному сроку. На весла сели, как только рассвело, и прерывались лишь водиться и спить. Или что не так? Да все так. Ну и как тебе корабль? Ничего так, замялся воин. что Уловил заминку. Не взыщи, боярин, но не моё это — по воде ходить. То ли дело поземлиться матушке. Не дело, когда под ногами опоры нет. Это Степану по нраву пришлось накормили стоять. Сам вызвался даже. А мне здесь тяжко. До сих пор нутро внутри подрагивает. Понятно все с тобой. Ладно, ступай. Отослал его вниз. Не моряк. И толку от разговора почти никакого. Послушаем Степана. Может, от рулевого толку больше будет. Ростях с десятниками свое дело знают. Людей по кораблю уже распихали, кого надо, к делу приставили. За мной контроль их действий и общее руководство по мере надобности. Но пока надобности такой нет, пока еще на якоре стоим, то можно и отдохнуть немного. Стою на кормовой площадке, спиной на дубовый планшир навалился, и рулевого из перегонной команды о недавнем плавании расспрашиваю. Очень уж меня многочисленные мели и подводные камни тревожат. Ну и попутно интересуюсь, как сумел со штурвалом справиться. Слушаю внимательно, потому как со Степаном мне повезло. Рассказчик из него толковый, попусту языком не треплет, сразу самое главное выкладывает. Уточнять почти не приходится и вниз еще поглядываю на нижнюю палубу, на затихающую там суету. Вмешиваться в работу младших командиров не нужно, они дело крепко знают, обходятся пока без веского командирского слова. Так что можно спокойно разговаривать. За борт только поплевывать нельзя, это я еще оттуда помню, из той жизни. Примета вроде бы есть какая-то, ну нельзя и нельзя, не очень-то и хотелось. Это я так, к слову. На самом-то деле, подобной ерундой некогда заниматься. Да и не почину мне, за борт плевать. И насчет веского слова, по мере надобности, наш зимний поход с отрядом охотников приучил к малословию. Лес он ведь и сам по себе громких людей не любит. А уж когда под каждым кустом неприятель прячется, по неволе рот на замок закроешь. Там мы жестами больше общались. И привычка эта до сей поры сохранилась. Понимаем друг друга с полувзгляда. Порой никакие слова не нужны. Дальше не до разговора встало. Внизу Ростих снова командовать взялся. Организовал несколько смен гребцов и первую партию уже на весла отправил. «Боярин? Якорь поднимать? Или просто обрубить канат?» Смотрю, а зам мой сильно волнуется. А я сам что? Не волнуюсь разве? Еще как. Только вида стараюсь не показывать. Глянул на близкий берег, зацепился взглядом за торчащие из воды камни. Наклонился над бортом. Мелко здесь, очень мелко. Правильно все Степан говорил. На глубину уходить нужно. Так и сделаю. И одно мы с Ростихом по незнанию упустили. Наблюдателей не назначили. Сейчас и исправим. Отправь сначала двух человек на нас пусть за камнями и мелями впереди корабля смотрят. Будут нас загодя о них предупреждать. Сделаю. Подождал, пока тот отдаст необходимое распоряжение, а назначенные им люди переберутся на нос корабля. Вот теперь можно и отправляться. Поднять якорь!» И тут же пошутил. «Вам бы все рубить и рубить, этак никаких якорей не напасешься!» Улыбнулся Ростих в ответ, но улыбка все еще вымученная. опасается похоже, лесовик большой воды. Неужели такой же сухопутный, как и Григорий? Если не обвыкнется, то кого я на второй корабль командиром поставлю? Подняли якорь, привязали канат, чтобы свободного хода не было. Тронулись, скомандовал отход. А как иначе? Более никакой подходящей команды не придумал. Да и вряд ли поймут меня с другими-то командами. Тут же мое распоряжение подхватил Ростих, рявкнул грецам. смотрю уже опомнился Неужели толк будет ну да некогда тут рефлексировать. Загрохотали по борту, выдвинулись весла из корпуса, зашевелили перьями лопастей, словно птица крыльями замахала и все в разнобой не крылья, на ножки у сорока ножки.де же в этом времени как? Если ты воин, то поневоле научишься не только мечом махать, но и на весла сядешь. Жизнь заставит. Так что все мы тут хоть как-то, но с этим делом знакомы. Так-то оно так, но только не на море. По рекам, на лодках и челнах шнырять — это одно. Это мои товарищи отлично могут делать. Или веслами на ладьях по озерам махать — тоже наука, всем и каждому в этом времени известная. А вот так, по морским волнам... Да на огромном для абсолютного большинства моих людей корабле дело до сей поры небывалое. Здесь же и волна, и сами весла совсем другие, длинные и тяжелые, непривычные. Поворочаешь таким под палящим сверху солнцем, и пеший переход по пыльной дороге манной небесной покажется. Но человек ко всему привыкает очень быстро. Вот и прежняя команда гребцов, что привела этот одномачтовый парусник к разоренной нами крепости, уже считает себя опытными моряками. Отдыхают сейчас, просыхают от соленого пота, до да посмеиваются над товарищами, советы шутливые им подкидывают. Ударили весла в разнобой о воду. Волна пусть и мелкая, но она есть, поэтому кто-то раньше водицу зачерпнул, кто-то на миг позже. Еще и друг подругу другу ударили с характерным деревянным стуком. Первы блинкомом. Не приноровились еще к такой тяжести в руках. Но ничего, справятся. Уперлись на скамьях люди, поднатужились. Первые грибки самые тяжелые. Такую махину с места сдвинуть надо. Загребли зеленую воду, потревожили ее ленивый покой, и забурлила она под лопастями, зашипела гневно, вскипела пеной и пошла пошла помалу назад за корму закручиваясь бурунами и водоворотиками волна небольшая даже не волна это а море будто дышит легонько от того и корабль идет ровно с борта на борт не валится как ход набрал так и прет себе вперед и то, что гребцы порой в разнобой веслами машут ему совсем не мешает Теперь уже масса рулит. Прет это громко сказано. На глазок прикидываю, что со скоростью бегущего человека его ход никак не сравнить. Скорее, с хорошо идущим можно сопоставить. Но это если на мой неискушенный в мореходных премудростях взгляд посмотреть. Возможно, и ошибаюсь. Но, судя по медленно уплывающей за корму морской пени, не сильно. Да и преувеличил я немного, когда сказал, что наука веслами воду морщить всем и каждому известно. Увы, хватает у тех, кто большую воду только издалека видел. Встречались мне во время зимнего похода настолько ярые лесовики, что из своих дремучих дебрей носа на вольные просторы не казали. Да и какая разница, с какой скоростью передвигаемся по глади морской. Главное, движемся туда, куда требуется в нужном направлении. Рулевому Степану сразу курс на острую оконечность мыса далеко впереди указал, пусть на него правит, а уж там посмотрим, куда дальше идти. Показал и отошел в сторонку, к переднему ограждению площадки, пусть сам справляется, но краем глаза держу его на контроле. В основном вперед смотрю, стараюсь угадать мели и камни. понимаю что смотрящие Подобную опасность раньше меня углядят, но все равно смотрю. И очень сожалею, что в капитанской каюте ни трубы подзорно не нашлось, ни карт морских. Недолго мне таким образом отдыхать пришлось. Сначала-то обрадовался. Ну а что? Служба налажена, заместитель свою работу на совесть сделает, корабль движется куда нужно, и за мной лишь общий контроль. Лафа. Но нет. Это сам себе Степан казался опытным рулевым. А я-то вижу, как корабль по курсу рыскает. С борта на борт переваливается, то и дело. Маловато у него селенок для такого дела. Не он румпель удерживает, а румпель им управляет. Таскает за собой из стороны в сторону. С таким рулевым и волны не нужно. Он и без волны не только кораблю качает, но и всю команду с пассажирами. Потом палубу отмывать замучаешься. Вот теперь я Григория отлично понимаю, от отчего ему так на сушу захотелось. Пришлось поправлять рулевого постоянно. Ноги пошире расставь в стороны, да румпель ни одной, а двумя руками держи. К себе его прижми покрепче. И не мнись, прижимай, прижимай. Куда вслед за ним побежал? Упрись и держись. Вот так. Пусть у меня навыков в этом деле тоже нет, но знания никуда не делись. А это уже огромный плюс. А мелей здесь действительно много. Не успели от горящей крепости отойти, а уже пришлось с выбранного курса круто к северу сворачивать и далеко в море уходить, обходить длинную узкую мель. Хорошо, что наблюдатели на нас отправил. Если бы они вовремя тревогу не подняли, точно вляпались бы мы с нашей осадкой. После похода обоим благодарность объявлю. А перегонной команде повезло, что корабль пустой был. Осадка небольшая, вот они и проскочили по мелководью, не зацепились нигде килем И на камне по той же причине не напоролись днищем. В рубашке родились, не иначе. Так и идем вдоль отмели. Деревья на далеком берегу в узкую зеленую ленточку слились. И оба мыса, что слева, что справа от нас, тоже позади оказались. Тут и на носу... Оба наблюдающих прокричали, что мель закончилась. Закончилась — это хорошо, но на всякий случай пройдем таким курсом еще немного, до нормальных глубин. А потом можно будет и на восток повернуть. Смотрю, суета какая-то внизу поднялась. Зашебуршился народец, несколько воинов-ветеранов к Ростюху подошли, о чем-то с ним говорить начали. И при этом то и дело куда-то на нас руками показывают. «Так чего ждете рявкнул росте в сердцах и чуть тише добавил сюда ведите еще и рукой указал на место перед собой куда кого-то привести нужно пара воинов тут же на нас скинулась зам мой на меня оглянулся ухмыльнулся довольно и головой кивнул мол сейчас сюрприз будет оба с интересом наблюдаем за тем что дальше будет а пара ветеранов между тем уже нырнула в кубрик и буквально тут же обратно выскочила. И вслед за собой какого-то бойца тащат. Самым натуральным образом тащат, за обе руки. Еще и уговаривают его при этом на ходу, похоже. А тот не слушает, упираться пытается, ногами сучит, но сделать ничего против двух опытных и тренированных ветеранов не может. Ветеранам надоело попусту языками трепать, И они подхватили строптивого бойца под Микитки, приподняли над палубой и просто принесли его к Ростиху. Поставили перед ним, но остались рядышком стоять. Контролируют бойца, за плечи с двух сторон придерживают. Зачем? Все равно никому ничего сделать не сможет. Очень уж тощий и хлипкий на вид. не даже надетая на тело бронька не добавляет солидности этому самому телу. Тельцу скорее прислушался понятно нашли соображающего в морском деле человека из новеньких незнакомого мне доселли даже не стрелка и не мечника а так обычного простого мужичка с ростовым копийцом в руке смотрю ростех бойцу несколько уточняющих вопросов задал ответы выслушал до да голову задрал на меня глянул понятно что короткая команда ветеранам и они подхватывают бойца и тащат вслед за Ростяхом ко мне. Правда, по узкому трапу втроём им не подняться, так они бойца вперед пропустили, сами за ним пошли. Еще и подпихивают его в спину, чтобы поторапливался. А тот отмахивается, ругается тихонько. Видимо, не только в спину подпихивают. «Нашли настоящего морехода, боярин!» Сразу как только шагнул на площадку, — доложил зам. — Что-то не похож он на морехода, — засомневался. Демонстративно оглядел мужичка с ног до головы, отчего тот инстинктивно поджался и сразу еще в размерах уменьшился. Кольчушка того и гляди, совсем спрячь плеч свалится. — Худой больно. Да и как тут не сомневаться, если не ошибся я? Боец не то что худ, он просто тощ до невозможности. Именно про таких говорят, кожа до кости и броня прав я оказался солидности ему не добавляет висит как напугали огородном плечи кольчужные до локтей съехали как он вообще выдерживает эту тяжесть но нужно отдать ему должное при всей болезненной худобе не опустился следит за собой рубаха из подсъехавшего вниз кольчужного ворота выглядывает так на ней ворот не засаленный Штаны старенькие, подвытертые, но заплатки на прорехе аккуратно наложены. Бороденка чистая, небольшая и ровная. Видно, что следит за ней. И волосы на голове пусть и неровные, но под горшок острижены. Как раз в этот момент он передо мной и встал. Поклонился коротко, уважение показал. Почему коротко, сразу понятно стало. При наклоне железо вперед ушло. Мешком под животом собралось, вниз потянуло. Мужичок еле-еле на ногах удержался, не завалился носом вперед. Даже малюсенький шажок одной ногой вперед сделал, чтобы не упасть. Но при этом молчит. А я в глаза ему глянул. Хорошие глаза, умные. И еще в них усталость такая, что мне его на какое-то мгновение даже жалко стало. Ему бы прилечь, а потом поесть. Или сначала поесть, а потом прилечь, и еще раз поесть, и еще. Идем пока прежним курсом. семён упирается, кораблик уже не так сильно по курсу рыскает. Значит, есть время переговорить с возможным кандидатом в первые шкиперы. Кто таков? Какого рода племени будешь? — Из Новгорода я. Мужичок еще раз поклонился. Нога так и оставалась выдвинутой вперед поэтому и поклонился глубже, чем в первый раз. Выпрямился, покосился на рулевого. Дернулся было в его сторону, да притормозил сразу же. Оглянулся на далекую землю и развернулся ко мне всем телом. Заговорил быстро и четко. «Меня, князя Ярослава, воины освободили, уж куйники новгородские, когда под сектуну бегали, купчишек местных за бороды да пощипать». «Так ты в полоне был?» вычленил главное «Так о том и говорю!» — мужичок мотнул головой. «Была у меня ладья, и товар в Новгород я откуда только не возил, и в ту же Сектун ухаживал, и на Готланде бывал, и даже раз доволен и добрался. Правда, тогда чуть было пиратом под Эзелем не попался. На силу тогда от них удрали. И торговал, лавку свою на торге новгородском держал, домик с хозяйством имел». Мужичок закручинился. Похоже, думки о прошедшем одолели. А дальше что? — оторвал его от горестных воспоминаний. — Дальше! — очнулся от горестных дум мужичок. — Не нужно было мне в тот раз в сектуну идти. До выхода у меня не было. Задолжал я в Новгороде одному купцу. Как? Так надумал я хозяйку в дом ввести. Уже сговорились свадебку сыграть к покрову. А до этого нужно было домишко перестроить. Ну и пришлось в долги влезть. Мужичок вздохнул тяжко, зубами скрипнул. «Купец тот мне хорошим человеком казался. Дела с ним вел торговые», — пояснил рассказчик. «Уж не знаю, откуда он про мою задумку с перестройкой дома узнал. Но как-то пришел ко мне в гости, да и предложил помощь свою. А долг этот будущим товаром договорились покрыть». А чтобы я быстрее с ним рассчитался и больше товара привез, еще серебра подкинул. А я поверил ему. Мужичок снова вздохнул. Перевел дыхание, в очередной раз глянул на рулевого. Нахмурился, когда увидел, что тот уши развесил, и внимательно его рассказ слушает. В одну сторону глянул в другую, всмотрелся в далекую землю, успокоился и продолжил свой сумбурный рассказ. Все лето и осень ему товары возил, а он в своих лавках ими торговал. И я дом успел перестроить, и лавку свою заодно расширил. Дела в гору пошли, уже и долг свой почти закрыл. Понятно уже, что дальше расскажет, и понятно, почему по сторонам поглядывает. Переживает, в какую это сторону наш корабль плывет. И отвлекшимся на наш разговор рулевым явно недоволен. А ведь молодец. Я тоже глянул на раздолбая. Рулевой мой взгляд сразу заметил. Сделал вид, что внимательно за курсом следит. А ведь и впрямь следит. Я же вижу. Идем-то ровно. Почти уже и не рыскаем из стороны в сторону. Так что можно и дальше послушать. И как-то так вышло, что погорели наши с купцом лавкита Вместе со всем товаром. И должен я остался. Это еще почему? Так я же у него деньги под тот товар занимал. Мужичок посмотрел на меня, как на несмышленыша. Пожар не пожар, а отдавать нужно. Вот и думал под зиму успеть закупиться, до осенних штормов. Да не получилось у меня ничего. Не забыли в Сектуне, как новгородские ушкуйники город разграбили, до да ворота утащили бронзовые. Раньше-то нас, купцов, в городе много было. Опасались нас трогать. А тут, под зиму, Никого. Все дома сидят. Я один пришел. Ночью нас прямо на лодке повязали, вывезли за город, в колодки забили, потом продали. Мужичок замолчал, подшагнул ближе к рулевому, по румпелю ладонью провел, вроде бы как погладил его, попутно на компас глянул. Вроде бы как для порядка, но на самом деле, чтобы успокоиться и с мыслями собраться. Давно это было или недавно? А обида гложет, не дает покоя. И продолжил рассказывать, словно выговориться хотел. «Освободили меня княжеские дружинники. Домой я вернулся. А нет уже ни дома моего, ни лавки с товаром. За долги ушло все. И суженая ряженая моя за другого вышла. Остался я ни с чем». Рассказчик замолчал, а я его вроде бы как подбодрил. Все, что не делается, делается к лучшему. И сам на отдаляющийся берег покосился. Все дальше и дальше в море уходим. И волна чуть выше стала, слышно, как в скулу корабля плюхает. Пока ничего страшного. А то, что от берега отдаляемся, так и ладно. Еще немного подожду и команду дам рулевому на восток поворачивать. Насколько я карту помню, берег сейчас к югу уходить будет. Может, и к лучшему. После непродолжительного молчания все же согласился мужичок. Одна надежда на это. И бывший товарищ мой не стал со мной разговаривать. Еще и грозить судом начал. Приказал людям своим меня со двора вышвырнуть. Вот после этого и не стало мне никакой жизни в Новгороде. Сначала решил на юг идти, к теплым местам поближе. У меня ведь после плена кости ныть стали. Болят порой жутко. Да. А тут Ярослав на Псков пошел. Ну, и я вслед за ним, в хвосте дружины. Нас таких там много шло. Слышали, что город там богатый, и народец вольготно в нем живет. Почему бы не посмотреть? Мне много не надо. В плену привык малым обходиться. Только не дошел князь до Пскова. Повернул. На север подался. Пришлось мне с товарищами своим ходом до города добираться. Ну да ничего, лето же. Дошел. Куда я денусь? А в Пскове слухи любопытные ходят, что на Нарове реке новую крепость заложили. Любые люди там очень потребны. Я и решился, что юг. Успею всегда туда отправиться. А на новом месте всегда работы больше. Для начала пристроюсь к кому-нибудь. В южных княжествах сейчас тяжко. Татары большой ордой пришли. И я про то слышал. Княжеские воины на привале про то говорили. Потому сюда и направился. Осмотрелся, по новой крепости походил Лавок мало, торг невеликий. Чтобы знакомым делом заняться и свою торговляшку наладить, деньги нужны. Где их взять? Поэтому к тебе в дружину воинам записался. С мечом-то я... С измольства умею управляться. А то, что слаб пока, так мясо нарастет. — А в корабельщики пойдешь? Почему бы и не предложить? Соображает ведь. И на курс нужный развернул корабль. Значит, плохого не замышляет. Здесь ему всяко лучше будет, чем в дружине. И у меня свой знающий шкипер появится. Первый. — В корабельщики Вот на этом? — переспросил и уточнил мужичок. «А сколько платить станешь?» «Договоримся», — обнадежил мужичка. «Вот, домой придем, там обо всем и договорим». «Домой», — мужичок словно бы посмаковал это слово и внимательно посмотрел на меня. «Выходит, доверяешь? Пока побудешь на испытании, вот эти два ветерана за тобой и присмотрят. И на дружинников глянул. Поняли ли мои слова?» «Поняли» подтянулись и кивнули. «На испытание так на испытание Это дело понятное. Куда путь держать? Домой?» С каким удовольствием он это слово выговорил. Намучился, видать, бедолага. «Домой. Тогда позволь тебя в сторону отодвинуть, боярин». И мужичок с деловым видом шагнул мимо меня к нашему рулевому. «Дай-ка!» Перехватил у того румпель, поднатужился и развернул корабль на новый курс. «Так, держи, чтобы солнышко тебе точно в правый глаз светило. Понял?» «Понял», — кивнул Степан, скосил глаз в мою сторону, увидел мой подтверждающий кивок и сжал пальцы на деревянной рукояти. «Справишься? Сумеешь довести корабль до Наровы? Все-таки это не ладья». «Мужичок? Хотя, какой он уже мужичок? Капитан новоиспеченный, можно сказать». Придирчивым взглядом проконтролировал, как рулевой понял указания и развернулся ко мне. Твердо ответил, справлюсь, доведу куда следует. И что тут уметь? Днем по солнышку идти нужно, а ночью по звездам. По солнцу понятно. А если туча облака? Тогда вот по этой штуке. И показал мне пальцем на тумбу перед рулевым. А я и не обратил на нее никакого особого внимания почему-то посчитал, что она лишь для крепления штурвала служит, да и не думал, что компас в этом времени уже существует. Подошел, глянул, а это и впрямь оказался примитивный компас, без градуировки, но север с югом рисками отмечены. И восток с западом, и направление на север, плавающая в жидкости толстая стрелка, явно показывает. С интересом осмотрел сооружение. Из цельного древесного ствола сделали тумбу, в верхней ее части выдолбили глубокую нишу, и уже в нее вставили плоский закрытый сосуд с какой-то прозрачной жидкостью. В нее уже и опустили пробковый поплавок, своткнутый в него намагниченной иглой. «Да, судя по расположению этой иглы, идем мы сейчас курсом на северо-восток». «А ночью как?» — продолжил любопытствовать. «А ночью лучше на месте стоять», — серьезным голосом ответил мужичок. «Не всегда стоять на месте лучше», — возразил ему. «Стоящего даже улитка обгонит». И шагнул к трапу. «Пройдусь по кораблю, проверю, чем люди заняты». На первой ступени оглянулся, приказал дружинникам. «Глаз с него не спускайте». Мужичок понял правильно и повел себя тоже правильно. Никак не отреагировал. Рассудил я так. В любом случае, с его назначением на такую должность хуже не будет. Зато сейчас есть реальная возможность подобрать кадры, действительно хоть что-то соображающее в мореходном деле. Что интересно, я каждого из своих людей по имени или прозвищу знаю. Как знаю и то, чего от них ожидать можно. А про этого ничего. Откуда он взялся, такой неприметный Прошел по грибной палубе, подбодрил грибцов. Поднялся на носовую площадку. Вперед смотрящих отвлекать не стал. Да и они на мое появление никак не отреагировали. Усердно в волны всматривались. Ростях где-то в носовой каюте, туда чуть позже загляну. Еще раз оценил скорость хода. До дома добираться, в общем-то, недолго. Таким ходом до вечера должны дотелепать. И грибцов... Нужно почаще менять. Пусть вся дружина через это дело пройдет. Мало ли кому пригодится. И еще одно. Нужно будет обязательно проверить слова новоиспеченного капитана по приходе домой. Историю он не рассказал красивую и душещипательную, но ведь запросто может оказаться и подсылом от воеводы Псковского. Вильгельма Рига встретила с надеждой И надежды эти у каждого из встречающих были прямо противоположными. Крестоносцы хотели с его помощью пересмотреть несправедливый, как им казалось, раздел завоеванных прибалтийских земель, а епископ с местным бюргерским советом Риги, наоборот, надеялся оставить такой раздел в силе. Еще бы, ведь им этих земель досталось почти две трети. Не повезло ни тем, ни другим. Все спорные земли папский посланник потребовал передать Ватикану. Взамен пообещал новый поход на восток. И вот тогда все захваченные земли будут поделены по справедливости. Только не уточнил, как папский престол понимает эту справедливость. Зато таким обещанием успокоил разбушевавшихся крестоносцев. Те мало того, что клятвы свои в сторону отодвинули, так еще и бражничать беспробудно принялись. А пьянство — дело такое, постоянно требует наличия звонкой монеты. Париге простому горожанину в последнее время уже не пройти спокойно. Могли и кошелька лишить в любую минуту, а той жизнь отобрать по надуманному поводу. Горожанки без усиленного сопровождения из дома не выходили, а родители девиц вообще в заперти держали. Чем скорее начнем поход, тем спокойнее жить станем» убеждал рижский епископ папского посланника под согласное поддакивание городского бургомистра. «Уберите крестоносцев из города, а уж мы...» Епископ кивнул главе города. Тот сначала не понял такого жеста, на мгновение замялся, но почти сразу сообразил и полез в стол. Вильгельм заинтересованным взглядом уставился на столешницу, словно пытался увидеть, что там такое чем это его рижане пытаются купить. И тут же себя поправил. Нет, не купить, а всего лишь заинтересовать. Это можно. А знать толстяку-бургомистру с его епископом о том, что поход этот все равно бы состоялся, не нужно. Пусть лучше раскошелятся. И не они одни. И торопиться тут не стоит. Горожанки опасаются из дома на улицу выходить. Прекрасно. Чем больше бюргеры Риги от разгулявшихся крестоносцев стонать будут, тем быстрее и с большей охотой машну свою развяжут.